Глава 11. Аркадий знал, что времени на подготовку обороны преисподней в обрез. Сразу после падения защитной линии у колодца наступит его черед отражать атаку всей армии Ватуты. Кнутсен передал, что Мария со Смадеем совершили нападение на атакующих и что вылазка была неудачна. Аркадий должен торопиться. Аркадий не торопился, он был готов. А затем донесся грохот взрывов на склоне горы, запиравшей долину гибели, и он увидел водопад, ошалело ринувшийся из верхнего озера в котлован. Вода с ревом заполняла долинку. На единственном возвышении на скале, нависшей на преисподней, скапливались беглецы. Аркадий всматривался в далекую линию обороны. Там оставались друзья, они все еще не появились. Первым прибыл Гунар Гуна со своей свитой, за ними Кнутсен. Аркадий кинулся к капитану хронолета с вопросом, где остальные. «Осмодей погиб, Мария и Миша скоро появятся. Они собирают его останки. У тебя все в порядке?» «Пусть ватута приходит, его солдатам не поздоровится». Кнутсон стоял спиной к новой оборонительной линии, лицом к котловану долины гибели. Уровень воды поднимался, она уже доходила до колен последних защитников первой линии, торопившихся к спасительной преисподней. Ни Марии, ни Баха не было видно. скоро тут и не подойдет», — сказал Кнутсен. «Новое озеро над бывшим колодцем спутало его планы, надо преодолевать воду. Он найдет средства для переправы, но на это ему понадобится время». «Марии и Миша еще нет», — с тревогой сказал Аркадий. «Уже идут», — ответил Кнутсен и отошел к старейшинам. Мария и Бах брели по пояс в воде. Аркадий спустился со скалы и помог им выбраться наверх. Бах сложил в кучку останки киборга. — Вот и весь осмодей тут, — произнес археолог. — Я так привязался к нему. — Мария сконструирует нового осмодея, — сказал Аркадий. Мария грустно покачала головой. — Если вернемся на Латону, но это будет уже другой осмодей. Может быть, и лучше, но другой. Кнутсон беседовал со старейшиной старейшин. — Пришелец, я выполнил твою просьбу, — торжественно протелепортировал великий провидец. Воплотители высшего разума, как тебе известно, свободно решают самые сложные задачи. Я подверг всестороннему изучению твою проблему и окончательно постиг, что нет никаких известных нам средств, способных усмирить проклятых рангунов без физического уничтожения. Я уже объяснял тебе, что этот коварный народ... «Немного же ты постиг, верховный воплотитель высшего разума», — с горечью проговорил капитан. «Я и без твоего глубокого размышления знал, что у меня нет никаких средств». Делоны, похоже, что-то переняли от людей. Старейшина старейшин совсем по-человечески прервал Кнудсона. «Ты не понял меня, пришелец? Нет известных средств, но есть неизвестные». При опровержении законов природы, нашем, как ты знаешь, любимом занятии и непременном долге каждого Дилона, в общем, природа для своих законов применяет известные всем средства. А чтобы их опровергнуть, мы конструируем нечто природе неизвестное». Кнутсон с загоревшимися глазами ждал продолжения. «Пришелец. Единственная тяжкая болезнь Дилонов – рассинхронизация организма. В отличие от нас, рангуны избежали разрыва времени в своих телах, ибо освоили свободный поворот своего целостного времени на обратный ход. На этом, как тебе известно, основано их бессмертие. Так вот, опровергни целостность их жизненного времени. Порази их рассинхронизацией головы и тела, желаний и поступков. У вас такие аппараты, такие хроновозможности. «Спутай время в рангунах!» Старишина, Старейшина старейшин еще не окончил, а у на уже возник план действий. «Понял. Благодарю». Он быстро направился к помощникам. Давно они не видели своего хмурого капитана таким оживленным, почти радостным. Состояние отнюдь не по объективной ситуации борьбы с восставшими. «Друзья, вещи, старец подсказал мне прекрасный новый план, но надо продумать, как его выполнить», — сказал он, предваряя вопросы. «Обсудим возможности сообща. Сделаем это в хронолете». Аркадий оглядел подготовленные для обороны позиции. «Мне тоже покинуть преисподнюю? А если нападение произойдет раньше, чем ты ожидаешь? Оставайся. Потом сообщим тебе детали нового плана. Остальные в планетолет». Бах задержал капитана. «Анатолий, я знаю, ты рассердился на мой упрек, я о курдинах. Случайно вырвалось, прости». Кнутсон мгновенно стал холодным, почти враждебным. «Прощаю, но с условием. Никогда больше ни случайно, ни преднамеренно не наталкивай меня на такие средства борьбы». Он первым вошел в планетолет и молчал, пока не ввел небольшой корабль в трюм Хронокрейсера. В салоне, усевшись на привычное свое место под образом лохматого бога Хроноса, капитан Хронолета начал обсуждение нового плана неожиданными словами. «Мне стыдно, что идею рассинхронизации Рангунов предложил вещий старец, ничего не смыслящий в хронистике. А мы, хронисты и хронавты, даже отдаленно не подошли к этой великолепной мысли». После такого энергичного вступления Кнутсон изложил саму идею. Бах мгновенно загорелся. «Я не хронист, хотя и хронавт, то есть путешественник во времени. Я археолог и малой смыслю в хрономоторах, хроногенераторах и хронотрансформаторах. но мне кажется, что аппаратура, в которой я мало смыслю, вполне пригодна для рассинхронизации наших врагов». Мария согласилась с Бахом. Она тоже немного смыслит в аппаратуре и тоже уверена, что эта аппаратура отлично спутает жизненное время в рангунах. Кнутсен вскочил. «И вы не ошибаетесь в своей уверенности. Идемте на склад резервных механизмов». На складе у стеллажей, заполненных приборами, Кнутсон показал на громоздкие стационарные хроногенераторы. Приглядитесь к ним. У каждого из нас на скафандре хрономоторчик такого же типа, как этот, но слабей. И вы знаете, что пользуясь им, можете менять свое собственное время, убыстрять и замедлять, создавать фазу к основному течению. Такой хрономоторчик даже частично разлаженный выручил Аркадия в лесу хроновампиров. А эти громоздкие аппараты хроноорудия. Они для нападения, а не для защиты. Обстрел хрона-импульсами выводит неприятеля из его сиюсекундности, выбрасывает в иное время. Выводить из нашего времени рангунов бесполезно. С ними придется сражаться и в ином времени. Вещий старец подсказал иное использование орудий. В них ведь можно менять и скорость, и фазу хроноимпульса. импульса «Я поняла, Анатолий», — сказала Мария. «Скорость времени меняется по-разному в разных частях организма, вот и рассинхронизация. А вывод в фазу рассогласовывает совместные действия рангунов, ибо каждый уходит в фазу не одинаково с соседом». Кнутсон хохотал. Бах тоже обрадованный поглядывал на него с удивлением. Академик и не подозревал, что его старый друг способен на бурные выражения чувств. Отхохотавшись, капитан сказал. «Теперь грузим два хроноорудия и Каркадию». Аркадий встретил друзей с облегчением. На противоположном берегу новосотворенного озера рангуны собрали громоздкое сооружение. Не то плот, обнесенный металлическими щитами, не то широкопалубную лодку и установили на палубе массивные орудия-резонаторы, какие ватута готовил для уничтожения колодца и какими намерен теперь закупорить подземную щель из озера в пещеру. Кнутсон наблюдал в бинокль возню на другом берегу. «Отлично придумано!» Вот тут и не глупец, но он думает, что у нас только одно орудие – парализаторы. От них он защитился надежно. И сетками на головах, и металлическими щитами на плоту. Но мы ему приготовили сюрприз. Аркадий, сколько времени понадобится рангунам, чтобы пересечь озеро? Через час они будут у преисподней. Часа нам хватит». Кнутсон объяснил идею нового сражения. Аркадий, гораздо лучше разбиравшийся в аппаратуре, чем Бах и Мария, пришел в восторг. Прошу доверить расправу с противниками коменданту преисподней, — сказал он весело. Искривление времени однажды уже спасло меня, теперь оно выручит нас всех. Но Мария тоже захотела участвовать в хроносражении. Вы называете меня воительницей? Какая же я воительница, если не воюю? Аркадию хочется повторить свой успех в манипуляциях со временем. А мне, выражаясь языком древних воинов, нужно смыть позор неудачной вылазки. Что морально весомее, повторение успеха или преодоление неудачи? «Сражение начинает Мария», — решил Кнутсон. «Мише поручаю второе орудие. Он немедленно вступает в бой, если Марию постигнет неудача». Мария и Бах заняли свои посты. плот рангунов отчалил от берега. Он быстро двигался по озеру Хавроны энергично работали веслами. Группа вооруженных солдат сгрудилась на носу, чтобы ринуться на скалу, когда плот сядет на береговое дно за их рослыми фигурами не было видно рангунов то ли ни один не пошел в атаку то ли они терялись за солдатами капитан гермеса залюбовался порядком на плоту весельники дружно с синхронностью до миллисекунд вздымали и опускали весла воины смыкались плечами плот покачивался и покачивал весь отряд как единое целое ни один солдат не разрешал себе индивидуального движения Внешний порядок выражал внутреннюю собранность и дисциплину. Ватута посылал в атаку отборных солдат. «Начинаю!» – доложила Мария. Кнутсон скосил на нее глаза. Она проворно переключала хроноорудия с фазы на фазу, со скорости на скорость. Волны пульсирующего и разрывающегося времени обрушились на вражеский десант. Плот приближался с той же быстротой, гребцы также синхронно работали веслами. Войны каменели в той же предписанной боевой неподвижности. Перемены начались с помутнения обзора. Кнутцен проверил стекла бинокля, не насела ли пыль, лишь потом сообразил, что дело не в пыли, а в хронообстреле. Хавроны, стоявшие на носу ближе всех к скале, вдруг потеряли резкие очертания и яркие краски. Их словно замазало однотонной серой грязью. В неподвижном строю возникла толкотня. Один хаврон оборачивался к другому. Какой-то солдат вырвался из строя вперед, двое других отпрянули от борта, словно спасались от падения в бездну. Кто-то замедлил взмахи весла, кто-то их убыстрил. плот по инерции еще надвигался на скалу, но гребцы, так громко, что их слышали на скале, корили друг друга в нарушении ритма. Самый вспыльчивый вдруг кинул весло и бросился на соседа, мохнатым кулаком учить трудиться. А сосед, так и не выпустивший весла, внезапно стал терять очертания и непрозрачность. На скамье сидело привидение, а не прежний массивный гребец. Сквозь его тело виднелись задние хавроны, а в руке призрака неутомимо двигалось массивное, отнюдь не призрачное весло, только двигалось не в том ритме, как у других гребцов. Драчун, увидев, что сосед превратился в силуэт, издал вопль и ринулся за борт. Вода сомкнулась над его головой, но он тут же вынырнул и широкими взмахами рук потянул к берегу. Плот толкнулся в скалу, солдаты и гребцы попрыгали за борт, вперед вырвался бочкообразный рангун, дешифратор донес его истошный крик: «Вперед, вперед!» И тут же, словно не поняв собственного приказа, он бросился назад и, остановившись уже по колено в воде, потерянно оборачивался, словно допрашивая себя, как его сюда занесло. Мария непрерывно меняя фазы и силу импульсов, ведя аппарат по всей разбросанной линии атакующих, быстро путала в каждом единство движений. Рангун, командовавший отрядом, снова выбирался из воды на берег, снова орал вперед и сам же, вместо броска на защитников, вдруг начинал вертеться, словно собака, преследующая собственный хвост. Его солдаты тоже вертелись, кто вправо, кто влево. У каждого неутомимо трудилась одна нога, другая отказывала. Он бегал послушной ногой вокруг второй, окаменевшей. Наступающий отряд превратился в скопище живых волчков, вращающихся в разные стороны, толкающихся плечами, сгибающих один другого и падающих. «Какой прекрасный приступ массового безумия! Какой роскошный концерт массовой эпилепсии!» восторженно кричал Бах. Он понял, что Марии помощь не понадобится. и, не отдаляясь от своего хроноорудия, весь отдался смакованию разгрома неприятелей. Командир отряда чудовищным напряжением воли преодолел непослушание рук и ног и заковылял, спотыкаясь на ровной почве, к передовому хроноорудию. Ручной резонатор, покачиваясь в нетвердых руках, угрожающе нацеливался на Марию. Мария хладнокровно повернула хроногенератор на подходившего бессмертного. Предводитель отряда в разброд замахал руками, выронил резонатор и стал стираться. Он еще был, и его уже не было. Почти вплотную перед хроноорудием пошатывался призрак рангуна, а не рангун. Призрак повалился на наземь и замер. Бах подбежал к нему. На земле лежало живое, слабо шевелящееся привидение. Сквозь полупрозрачное бочкообразное туловище смутно проступали камни. «Забери резонатор и сними сетку у него с головы!» – крикнула Мария. Бах с трофеем в руках убрался к своему орудию. Борьба с командиром отряда отвлекла Марию от нейтрализации остальных. В отряде восстановилось подобие порядка. Уже несколько обезьяноликих солдат лезли на орудия, безошибочно установив, что в них основа обороны. Нападающие были слишком близко, чтобы ограничиться слабыми хроноимпульсами. И люди, и старейшины позади людей, и рядовые делоны увидели зрелище, которое могло померещиться лишь в малярийном бреду. У нападающих в телах разорвалось единство времени. Вдруг появились одни свирепо оскаленные морды, морды орали и мчались, а шеи их несущих не было, и туловищ не было, и ноги отсутствовали. А на другом краю отряда бежали одни ноги без туловищ и голов. И чуть повыше ног раскачивались и самостоятельно нацеливались несущиеся сами собой резонаторы. И где-то перли одни лохматые туловища, без голов, без ног и без рук. Еще продолжавшаяся инерция атаки оборвалась, нападающие валились один за другим. Все пространство перед двумя хроноорудиями было усеяно телами хавронов. Мария остановила хроногенератор. Единство времени медленно восстанавливалось. Безногие и безрукие туловища обретали конечности. У безголовых обрисовывались головы. «Неплохо», — буднично оценил обстановку Кнутсен. «Теперь разоружаем лохматых, пока их силы не восстановились». Трое хронавтов снимали с хаврона защитные металлические сетки и собирали брошенные резонаторы. Бах наклонился над сраженным Рангуном. Это был его старый знакомый Варана, бессмертный номер 44, вместе с Кагулой, бессмертным номер 29, встречавший пленного Баха в городе Рангунов. Варана приходил в себя. Он еще не мог подняться, но в глазах возрождалось сознание. — Привет тебе, Варана, вельможи-кровопийцы и верховного злодея Ватуты! — обратился Бах к пленному. — Теперь наши роли переменились, не так ли? Но в отличие от вас, обрекших меня на казнь, Я не собираюсь насильственно превращать в смерть ваше бессмертие. На короткий срок привили тебе любимую болезнь Дилонов, маленькую рассинхронизацию организма, и все. Как себя чувствуешь, дружок Варана?» Варана с усилием приподнял голову, оперся руками о скалу. Ответ на хорошем человеческом языке прозвучал стоном: «Спутаны времена мои! Ах, как спутаны времена мои!» К Баху, услышав его разговор с Рангуном, подошли Мария и Кнутсен. Аркадий с Делонами относил в тыл отобранное оружие. Бах продолжал допрашивать пленного. «А что, мой добрый друг Кагула, все ходит на задних ножках перед верховным злодеем? Что так смотришь, не узнаешь меня?» У варана уже хватило сил на обстоятельный ответ. «Я узнал тебя, иновременник. Ты, Бах, археолог, академик и человек. что, как ты сам объяснил, означает одно существо. С твоим другом Кагулой плохо. Ватута заточил Кагулу. — Заточил своего любимца? Своего спасителя в битве с Кунканой я не ослышался? — Ты не ослышался, человек, и бах! Кагула отказался воевать с вами. Кагула сказал, что он вам друг, а не враг. Сейчас когула в цепях у ног ватуты. Властитель грозит, что так будет с каждым, кто ослушается. Никто не ослушался, но многие колеблются». Варана показал, что хочет подняться. Бах помог ему встать на ноги. В разговор вступила Мария. «Ты не колебался, верно? Я три раза поражала тебя, пока спутала твое жизненное время. Ты зашатался лишь после второго хронопопадания. Бессмертный номер 44 бесстрастно возразил «Я колебался, но в душе, а не на ногах. гула своим непослушанием поразил мою душу, ты поразила мои ноги. Колебался в душе, но всем телом бросился на нас и вел на нас озверелых хавронов. Повелительница, хавроны выполняли мой приказ, я выполнил приказ властителя». «Ты назвал меня повелительницей?» Мария внимательно всматривалась в рангуна. «Значит ли это, что ты выполнишь мое повеление? Ты отрекаешься от Ватуты?» «Я в твоем плену и в твоей власти. Приказывай, повелительница, так тебя назвал сам Ватута, так тебя называем мы все». «Очень хорошо. Анатолий, разреши мне действовать?» Кнутсон молча кивнул. Варана, мы пойдем на приступ позиции Ватуты. Мы хотим выручить нашего друга Кагулу. Повелеваю тебе принять командование над хавронами, которых ты отберешь. С нами пойдут, конечно, не все. Варана поднял голову. Пойдут все, повелительница. Еще не было случая, чтобы хавроны ослушались моих приказов. Я командую гвардией Ватуты. И он добавил с радостью. Спасем Кагулу! «Спасем Кагулу!» Кнутсон распорядился. «Собирайте хавронов. Плот в порядке, отправимся на плоту. Миша, погрузи один хроногенератор. Идем мы трое, Аркадий остается. Поторопимся». Ватута, наверное, нервничает, что долго нет победных реляций, и может сообразить, что это означает поражение. Кнутсон направился к группе стоявших по удель старейшин. «Друг мой Гунар Гуна», — сказал он с чувством. «Твоя замечательная идея осуществлена. Мы породили в неприятеле жуткую рассинхронизацию. Они из воинского отряда превратились в обезумевшее стадо. Спасибо тебе, Верховный Провидец!» Вещий Старец величественно протелепатировал. «Рад, пришелец, что ты убедился в могучей силе высшего разума, свободно опровергающего незыблемые законы природы». А мы убеждаемся, что вы, люди и хронавты, что, впрочем, как мы твердо установили одно и то же, могли бы стать добрыми помощниками воплотителей высшего разума. Наше проникновение в любые проблемы, ваша мобильность и энергия так дополняют одно другое, что слияние их породит новую всемирную силу. Я знаю, вы не любите и не способны всем в себе отдаваться вдохновенному размышлению. Но если ты преодолеешь это, впрочем, извинительное для людей нежелание всецело сосредотачиваться на мысли, то непременно поймешь, сколь благотворен будет наш союз высшего разума и физического динамизма». Кнутсон поспешно сказал. «Непременно поразмыслю о твоем великолепном совете, но не сейчас. Снаряжается плот для десанта на тот берег. Не хотите ли сопровождать в последний бой людей и перешедших к нам рангунов?» На лице Верховного Провидца выразилось замешательство. «Мне нужно поразмыслить, пришелец. Столько важных аргументов за твое удивительное красивое предложение и столько убедительных аргументов против». Я должен выяснить разумное соотношение тех и других. Позволь мне не торопиться с ответом. Он впал в очередную сосредоточенность. Кнутсон более не вмешивался. Он понял, дело сделано, и пошел к плоту.